Глава шестая. Медитация как способ накопить счастье. Ценность медитации. Сегодня каждому необходимо овладеть практикой создавать чистые мысли. Это и есть медитация. Практика положительного мышления. Медитация поможет совершать действия, которые делают душу счастливой, и позволяют дарить счастье другим. Вы не сможете заниматься королевским бизнесом, не овладев практикой медитации. Медитация не требует уединения, особой позы. Медитация – это концентрация на мыслях, которые делают действия праведными и успешными. Учиться языку покоя – учиться медитации. Искусство держать паузу – Это искусство медитации. Медитация освобождает ум от пустых мыслей, в том числе и от мыслей о теле. Практикуя медитацию, мы направляем сознание к своему внутреннему «я», размышляем о себе как о сияющей сознательной точке света, а затем фокусируем сознание на Боге. Всевышней Душе, которая тоже является точкой сознательного света, океаном любви. Практика медитации позволяет непрерывно вспоминать Бога и следовать Его наставлениям. С помощью медитации устанавливается связь с Высшей Душой, и душа накапливает духовную силу. С Богом можно обрести то, что нам даже и не снилось. Медитация – это размышление об аспектах знания, которые сейчас дает Отец. Сейчас Бог проливает на души дождь. Бог и дождь. Удивительно, да? Это дождь знания. Бог изливает дождь знания на тех, кто с ним, кто следует его наставлениям. Дождь приносит прохладу. Усваивая знания, душа становится чистой. Став чистой, душа становится прохладной. Жар порождают пороки, негативные мысли. Лишь став прохладными, можно накопить счастье, заниматься королевским бизнесом и прийти в рай. Дождь для всех душ, но почувствует его только те, кто сможет победить недостатки и пороки. Медитация обладает неизмеримой практической ценностью. Сегодня у нас часто портится настроение из-за каких-то ситуаций, болезней, взаимоотношений, да и просто беспричинно. Приходят грусть, тревоги, страдания. Как изменить настроение? Смотрите, если мы голодны, мы что-то делаем, чтобы устранить чувство голода. Нам не нравится быть голодными. Если мы испытываем грусть – Голоден наш ум. Нам не хватает светлых, чистых, позитивных мыслей, позитивной энергии. Светлые мысли – пища для души. Вот тут и нужна практика медитации, размышления о душе, Всевышней душе и мировой драме. Нужно так же быстро, как мы находим еду для тела, накормить душу. Каждая светлая мысль – создает позитивную энергию. И грусть уйдет, настроение изменится. Но эта практика должна стать регулярной и долговременной. Создавайте светлые мысли, и счастье увеличится. Важно осознать, какие бы мысли мы не создавали, мы создаем судьбу. Очень хорошо заниматься духовными упражнениями в ранние утренние часы. В книгах серии «Духовность в жизни делового человека» приводится много вариантов таких упражнений. В результате размышления о себе как о душе, о Боге и его качествах мы становимся восприимчивы к достижениям других и терпимы к их недостаткам. Это первое. Во-вторых, благодаря медитации ослабевают пороки. Душа становится чище. В-третьих, медитация избавляет от множества тревог, из-за которых сейчас страдают все. Мысли становятся уравновешенными, появляется эмоциональная устойчивость, а это ведет к легкости в разрешении повседневных проблем и помогает поддерживать уверенность в себе, радость, энтузиазм. Медитация играет роль беспроводной связи для установления контакта между душой, которая находится в физическом мире, и высшей душой, которая находится в высшей обители, в мире душ. Точно так же, как настроив радио на определенную волну, мы слушаем программы далекой радиостанции. Медитация – это дисциплина, Метод, процесс и способ управления умом. Конечно, во время медитации будут приходить повседневные пустые мысли, все это отзвук наших забот и тревог, порожденных привязанностью к людям и вещам. Подавлять их не нужно, это неправильный метод. Просто нужно учиться концентрироваться, то есть создавать мысли о Всевышней Душе, Его качествах, действиях его обители. В результате этого посторонние мысли исчезнут сами собой. Если ум занят разговором с Богом, посторонние мысли просто перестанут вмешиваться. Очень важно ради самих себя научиться отвлекать ум от этого физического мира и направлять его в вечную обитель высшей души. Постоянно думайте, что Всевышний Отец прямо – перед вами, и вы всегда сможете медитировать. Конечно, нас всех влечет к хорошим людям. Мы любим честных, доброжелательных, жизнерадостных, удовлетворенных, поэтому если бы мы понимали, что Бог неиссякаемый источник всех добродетелей, любовь к Нему была бы для нас совершенно естественной, а не вспоминать любимого невозможно, Он всегда распространяет вибрации любви, покоя, света, силы, блаженства, которые все души могут получать, установив с ним духовную связь. Погружаясь в эти мысли, отрешившись от всего остального, душа испытывает единство со Всевышним и переживает такое блаженство, которое не описать словами. Мы тратим массу времени на повседневные дела. Нам некогда поразмышлять о себе как о душе, о Боге. Мы не осознаем, что за физической оболочкой кроется сокровищница духовного «я», нераскрытые кладовые вечного блаженства. Только медитируя можно ощутить глубокое блаженство и освободиться от всего негативного. Медитация приносит постоянный покой. С ее помощью можно выработать необходимые в жизни положительные качества. Медитация – способ пережить новый подъем в жизни, обрести истинный внутренний покой и прийти к источнику вечного блаженства. Медитация извлекает из глубин сознания старые ошибки и грехи очищая душу. Медитация позволяет в любой ситуации сохранять спокойствие, чистое сознание и получать благословение от Бога. С помощью медитации человек становится другой личностью мудрым, любящим, ответственным. Действия, отношение к себе и другим становится разумнее. Душа обретает покой и излучает покой, доброжелательность. По сути, медитация – техника превращения грешника в святого. Благодаря медитации возможности ума становятся безграничными, потому что высвобождается энергия, которая ранее использовалась впустую. Подумайте, проснувшись рано утром так. Доброе утро, мой любимый дорогой отец! Я счастлива, что в эти ранние утренние часы мы вместе. Я ощущаю себя крошечной точкой духовной энергии. Я вечная, бессмертная, легкая, светлая, чистая и возвышенная. Я чувствую, как вы изливаете на душу Божественную энергию покоя, любви, счастья. Душа наполняется вашими качествами, силой. Душа проявляет свои изначальные естественные качества и снова сверкает своей чистотой. Вы мой отец. И я похожа на вас. У меня такая же природа, как у вас. Все ваши силы «Мои силы, я получаю их как право по рождению. Я сильная душа, я сильнее любой проблемы. Я всегда победитель. Спасибо вам, мой дорогой отец. Вы сделали меня такой сильной. Жизнь стала легкой, радостной, наполнилась смыслом. Бури и вызовы — это ничто, если вы рядом». Я крепко держусь за вашу руку. Вы стали для меня путеводной звездой, спасательным кругом, вдохновением. Вы для меня весь мир. Я принадлежу вам, а вы принадлежите мне. Я счастлива, что вы стали моим спутником». Медитация способ ощутить любовь Бога. Медитация это лестница, которая ведёт к Всевышнему Отцу. Подняться на вершину этой лестницы, освободиться от мирских оков. И богатые, и бедные, сейчас все несчастны. Медитация является подлинным спасением. По сути, это практическая и универсальная религия. Достижения, обретенные благодаря практике медитации, укрепляют веру в Бога как высшего учителя, высшего проводника. Лишь когда душа вспоминает о Боге с любовью и нежностью, глубоким уважением и преданностью, она может ощутить изливаемую на нее благодать. Испытать сверхчувственную радость, которую не сравнить ни с чем. Это и есть йога. Йога – это связь души с высшей душой. Йога – это искусство жить, наслаждаясь. Это метод, чтобы сделать ум счастливым. Йог это тот, кто обладает властью над собой и берет на себя ответственность за принесение блага миру. Очень важно понять ценность йоги. Притча «Сандаловая роща» Раджа охотился в лесу. Он приметил оленя и, преследуя его, очень далеко ушёл от своей свиты. Он сбился с пути, долго плутал по лесу, и его стали мучить голод и жажда. Наконец он набрел на маленькую хижину, где жил бедный дровосек с женой. Дровосек продавал дрова в дальней деревне, тем они и жили. Хотя их кладовая была почти пуста, жена умудрилась приготовить жареные на масле лепешки, которые Раджа съел с большим удовольствием. Он никогда еще не был так голоден, поэтому ему показалось, что он в жизни не ел ничего более вкусного. В ту ночь он крепко спал, так как никогда раньше так сильно не уставал. Утром у хижины появились королевские придворные и стражники. И изумленный дровосек узнал, что его гостем был никто иной, как сам правитель королевства. Он стал просить прощения за скудные угощения, хотя Раджа не произнес ни одного резкого слова. Когда на следующий день к дровосеку пришли Королевские гонцы из столицы, чтобы отвезти его ко двору, бедняга был уверен, что его ждет наказание за плохой прием, оказанный королю. Его жена пошла вместе с ним, готовясь разделить участь своего мужа. Раджа радушно встретил дровосека его жену и сказал, «За ваше гостеприимство я дарю вам сандаловую рощу». Счастливые они вернулись домой, но дровосек не знал ценности Сандала и стал топить им печь. Прошло около шести месяцев. Раджа снова отправился на охоту и, вспомнив вкусной жареной лепешки, стал искать хижину дровосека. Он нашел ее, но был глубоко разочарован. Когда узнал, что у них осталось всего три дерева, король объяснил дровосеку ценность сандала. И только тогда старик разбогател. Так и бывает. Мы не осознаем ценности настоящего времени, ценности встречи со Всевышним Отцом, ценности того знания, которое Он дает нам сейчас. Мы отмахиваемся от этого ради пустых удовольствий и поэтому превращаем жизнь в череду безрадостных, беспокойных дней вместо того, чтобы быть счастливыми и наслаждаться жизнью. Да, понять Бога и любить Его – это не так-то просто для современного человека. Но в этой мировой драме все происходит точно. Время менять собственные сознания – и отношение к Богу сейчас. Понять это значит сделать жизнь лёгкой и радостной. Есть пять вещей, которые притягивают наш ум к себе и не отпускают его. Они мешают концентрации. Это цвет, вкус, запах, звук и осязание. Когда мысли заняты этими пятью вещами, воспринимаемыми нашими органами чувств, глазами, ушами, носом, языком и кожей, душа не может концентрироваться на Боге. Наслаждение, которое испытывает душа, пользуясь физическими органами чувств, привлекает ее. Ум может полностью сосредоточиться на Боге только если он покинул мир телесных наслаждений. Нужно учиться концентрировать мысли на Боге, иначе счастья и покоя в жизни не обрести. Поэтому очень важно осознавать себя как душу, обрести духовное сознание. Без духовного сознания человек превращается лишь в искателя удовольствий. Наслаждаясь вещами, доставляющими чувственное и телесное удовольствие, мы не замечаем, как они порабощают душу и, в конце концов, делают нас нищими, банкротами, превращают в раба собственных прихотей. Поэтому из жизни уходит покой, радость и счастье. Чтобы освободить душу из оков телесных наслаждений, необходима божественная энергия, связь души с высшей душой. Нужно усвоить в жизни те советы, которые сегодня дает нам, душам, наш Отец. Советы нужно не просто повторять, это бесполезно. Важно совершать действия, соответствующие этим советам. Просто говорить о любви к Богу бесполезно. Дела громче слов. Несоответствие между словом и делом лишь усиливает неверие людей в Бога. Сегодня неверующих насмешников предостаточно. Общаться с Богом может каждый из нас. Все мы – души, дети Бога. Общение с Богом – наше право по рождению. Но должна быть убеждённость в том, что жизнь, которой душа ощущает наслаждение, используя физические органы чувств, это прямая противоположность духовной жизни. Эта жизнь полна боли и страданий. Духовная жизнь настоящая, которой есть и счастье, и покой, и радость. Да, духовная жизнь требует усилий, но эти усилия принесут вам все. Материальный достаток, здоровье, хорошие взаимоотношения, удовлетворенность, душевный комфорт. Напоминайте себе каждый день. Я душа. Мой Отец – Всевышняя Душа. Я обладаю правом по рождению на безграничное наследство Отца, неисчерпаемую радость, покой, блаженство, исходящее от Высшей Души. Покой и чистота – качество Души. Всемогущий Отец – моя сила и опора. Только вспоминая его, я, душа, могу освободиться от проблем. Я, душа, житель мира душ. Грядет новый мир, мир счастья, золотой век, рай. Эта мировая драма предопределена, ничего нового. Все повторяется каждые пять тысяч лет». Все изменения нужно осознать и применять в повседневной жизни. Убеждает только опыт. Всегда ценятся опытные. Мы всегда хотим иметь дело с опытными людьми. Иногда мы советуем что-то другим, хотя сами опыта этого не имеем. Закон таков. Если вы предлагаете что-то другим, при этом сами никогда этого не делали или не пользовались, они никогда не последуют вашему совету. Так что не тратьте время попусту. Чтобы получить опыт, надо определиться с датой. После того, как определена дата для того или иного дела, усилия становятся интенсивными, и дело естественным образом наполняется силой. Известно, это дело нужно завершить к такой-то дате. Из-за того, что в сознании держится эта дата, дело идёт с соответствующей скоростью. Если вы решили двигаться по духовному пути, а только так можно обрести счастье, то дата этого не завтра и не послезавтра. Дата этого сейчас. Даже не через час. Решительность есть там, где есть решительная мысль, которая поддерживает веру. «Я во что бы то ни стало сделаю это». Никогда не создавайте мысль. «Да, ничего у меня не получится». С Богом даже невозможное становится возможным. Притча «Кошелек». Однажды пришли к старцу молодые люди проситься в ученики. Посадил он их перед собой и каждому задал один вопрос. Скажи мне, но только со всей откровенностью, если ты найдешь кошелек с золотыми, вернешь ли хозяину? Первый ответил, «Если бы я знал хозяина, то вернул бы кошелек, не сомневаясь ни минуты. Но если я не знаю того, кто его обронил, кому отдавать кошелек?» Второй подумал и сказал, «Я думаю, это Господь посылает его мне в награду за что-то. Я не должен его отдавать». А третий ученик признался, «Трудный вопрос, отче. Откуда мне знать, каким я буду в тот момент, когда найду кошелек?» «Не удастся ли мне оградить себя от злой воли? Может быть, она возобладает, и тогда я присвою кошелек себе. А может быть, Господь поможет мне преодолеть искушение, и тогда я верну кошелек законному владельцу?» «Вот, хороший ответ», — сказал старец третьему юноше. «Я беру тебя в послушники». Вспоминайте Всевышнего Отца, и вы всегда будете совершать праведные действия и обретете в жизни все.